Глава 49. Угол рек Мойки и Пряжки. 1. Происшествие было экстраординарное. Проводя утренний обход, Ахчинский обнаружил в палате только одну больную. Куда делась другая, не мог сказать никто. Ни дежуривший санитар, ни младший доктор Садальский, ни даже сторож во дворе. Окно было распахнуто, причем тугой шпингалет рамы вырван, в палате стоял жуткий холод. Новенькая в каталепсии, привезенная полицией, замерзла так, что ей пришлось делать срочные согревающие процедуры. На постели пропавшие остались одеяло с подушкой, но не было простыни. Если бы она бросилась в окно, тело нашли бы внизу. Но его не было. Оставалось предположить, что дама улетела ночью на простыне. Хуже всего, что пропала мадам Эртемьева, в которой охранное отделение приказало никого не подпускать. Все это было столь странно, что Ахчинский не решился доложить главному врачу больницы господину Чечетту, а Садальскому приказал держать язык за зубами, если не хочет потерять место. Его вину в исчезновении пациентки еще предстоит установить. Ординатор сидел в кабинете и надеялся, что беда как-нибудь сама разрешится, если других средств лечения не остается. Вежливо постучали. Он разрешил войти. На пороге появился приятный господин в черном пальто. Он вежливо поклонился. «Имею честь видеть господина Ахчинского?» «Что вам угодно», — ответил ординатор, прикидывая, кто бы это мог быть. «Позвольте представиться. Доктор Погорельский». «Миссель Викентьевич», — ответил гость и еще раз поклонился. Фамилию Ахчинский слышал. «Кажется, толковый специалист. Занимался эпидемиями и гипнозом. Что-то такое...» Печатал по глупейшей тематике животного магнетизма, однако производит приятное впечатление. Ординатор предложил садиться и спросил, чем может быть полезен коллеги, так сказать. «Для начала разрешите передать привет от нашего общего учителя, профессора Тихомирова», — сказал Погорельский, склоняя голову. «Алексей Игнатьевич просил узнать, насколько действенной оказалась методика, которую вам показал на пациентке» напоминание заставило Ахчинского натянуто улыбнуться. Он так и не смог вспомнить ни визита доброго учителя, ни методику, которая ему была показана. А теперь еще и мадам его испарилась. «Передайте профессору, что результат обнадеживающий», — сказал он. «Когда будет время, расскажу ему подробности лично». «Прекрасно!» Доктор Погорельский вальяжно закинул ногу на ногу. «У меня сообщение от нашего общего учителя». «Профессор хочет вас предупредить». «Предупредить меня?» — переспросил Ахчинский. «О чем же?» «Простите, неверно выразился. Не предупредить, а предостеречь». «Что-то случилось?» «Пока еще нет, но может». Погорельский со стулом подвинулся ближе. «Профессор просил сохранить медицинскую тайну». «Ну, разумеется», — ответил Ахчинский, — «а в чем, собственно, дело?» «Не так давно у профессора был пациент, который страдает необычной формой шизофрении. Он вообразил себя сыщиком сыскной полиции. Причем ищет убийц какого-то воображаемого человека среди врачей-психиатров». «Оригинальный случай». Профессор потратил несколько сеансов, но улучшения не наступило Больной упорно изображает из себя сыщика Так как он не слишком опасен, Алексей Игнатьевич посоветовал родным не класть несчастного к вам в больницу Ахчинский заинтересовался как доктор, который столкнулся с чем-то новым Да, необычный случай, не припомню такого Должен признаться, что этот господин побывал у меня на приеме сказал Погорельский. Мои сеансы гипнотизма оказались бессильным ему помочь. «Из такого навязчивого состояния тяжело выйти. В том-то и дело. Профессор в этом окончательно убедился. Просил передать. Этот господин может нагрянуть к вам в поисках убийцы». Хм, «Нам не привыкать», — ответил ординатор. «Разумеется. Профессор просил вас, Константин Владимирович, принять возможные меры, чтобы немного поддержать беднягу у себя». Небольшой курс терапии ему точно не повредит. — А родные не будут возвращать? Доктор Погорельский развел руками. — Что вы, коллега, они будут рады, если вам удастся помочь несчастному. — Конечно, разумеется, передайте профессору «Сделаю все возможное», как фамилия больного. — Ванзаров, Родион Георгиевич, — ответил Погорельский. — Будьте на чеку. он хитер. «Чрезвычайно ловок и убедительно изображает сыщика. К тому же, обладает большой физической силой. Без помощи санитаров совладать с ним будет трудно». «Ничего, найдем методы и на сыщика», — ответил Ахчинский. Поговорив еще с четверть часа, они расстались с друзьями. Погорельский уносил ответный привет для профессора и обещал вскоре заглянуть, чтобы поделиться опытом гипноза, что Ахчинского чрезвычайно интересовало. Особенно в нынешнем положении.